Глава 30. Сандра. Три недели до убийства. С Янисом было что-то не так. И дело не в вручённом ей букете цветов, который она сразу поставила в пустовавшую уже целую неделю вазу в столовой. Время от времени он вспоминал, что дарить цветы любимой супруге можно не только по дню рождения или в день именин. и не в том, как он ее обнял при встрече в холле, когда она вышла на звук поднимающейся двери гаража. Это тоже вошло в некий ритуал, различия в котором проявлялись в зависимости от настроения, в продолжительности объятия или в его силе, и даже не в привычном наборе слов приветствия. Но именно эта хорошо выверенная привычность позволяла выловить, как в знакомом аккорде, если не звучание, то еще не затихшую вибрацию затронутой ранее струны. «У тебя все в порядке?» — спросила она, и он усмехнулся в ответ. «Можешь не сомневаться. Кстати, сегодня говорил с юристом по поводу той женщины, ну ты помнишь, с квартиры и больным мужем. Инга Калнциема. Ты запомнила ее имя?» «Да, я про неё Он встречался с судебными исполнителями. Там все непросто, но дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. «Правда?» — просияла она. «Инга будет счастлива, и когда они...» «Этого я сказать не берусь. Знаешь, как вращается бюрократическая машина?» «Но запустить ее удалось. Спасибо тебе». «Спасибо, не отделаешься». Он вновь потянулся к ней, и она едва выскользнула из его объятий. «Подожди, я готовлю ужин». У нас сегодня шикарная греческая клубника со спаржей. Воспоминания о находке в его столе, как не старалась она загнать его в глубины сознания, настойчиво всплывала вновь и вновь. Цветы и помощь инге, что если это только прелюдия к новому испытанию принадлежностей из деревянной шкатулки, о которой она пока так и не решилась заговорить. Или просто так устроена жизнь, чтобы получить желаемое, надо что-то отдать взамен, На кухне она взялась за приготовление овощного салата с сыром, креветками и грецкими орехами. Янис наверняка захочет открыть к ужину бутылку вина. Легкий ужин с вином бодрит, плотный вызывает сонливость. Она потянулась к холодильнику и ощутила за спиной движение. Янис подошел вплотную и обнял ее за талию плотно прижался всем телом. «Чертовски устал сегодня. Надо как-то расслабиться». Может, поставить какой-нибудь фильм на Нетфликсе? Осторожней, не запачкайся. Она взялась за нарезку сыра. Обычно ты не жалуешься на усталость. У тебя точно все в порядке? Янис достал из винного шкафа бутылку розового шардоне. Открыл пробку и плеснул в бокал на высокой ножке. Выпьешь? Не сейчас, после ужина. а Я глотну. Проблем на работе всегда хватает. Но какой в ней смысл, если иногда не позволять себе расслабляться? Например, съездить на недельку на Мальдивы или в Таиланд. Ты не против? Никогда не было на Мальдивах или в Таиланде? Наверное. Я бы помнила несколько слов на их языке. Это легко исправить. Я посмотрю, когда у меня будет подходящее окно. Нам надо больше разнообразить жизнь. Говорят, при амназии только так открываются дверцы памяти. И триггеры могут быть самыми неожиданными. Зрительные, осязаемые, даже знакомые запахи. Вот как она подлила в салат оливкового масла и демонстративно потянула носом. Тогда один из знакомых запахов мне кое о чем уже напомнил. Ужин готов? Здорово. Тебе понравится в Таиланде неделеку или две? Я поговорю с партнерами. Мне точно нужно отдохнуть. «Уставший директор может наделать ошибок. Слушай, а давай пригласим их к нам?» «Ну так, без повода. Об отдыхе проще говорить в приватной обстановке». Он протянул ей свой бокал, и она сделала маленький глоток. Вино было терпким, сразу обволакивающим небо, и оставляло привкус персика и лимона. «Вкусно, налей мне тоже. Я знаю, что предлагать. Ты о вине или о приглашении?» Она взялась расставлять приборы на кухонном острове, искоса наблюдая за мужем. Поужинать за нейтральным разговором о Таиланде вполне можно было и здесь, чтобы не бегать потом на кухню за забытым соусом или чистой тарелкой. Другой вопрос, как он на это отреагирует. За островом они обычно завтракали, чтобы сэкономить время перед его уходом на работу. «Ужинали всегда или в столовой, или в гостиной, за журнальным столиком перед большим телевизором, где Янец любил выщелкивать автоматическую подставку для ног, чтобы раскинуться с тарелки в руках на мягких кожаных подушках дивана. А если вечером они оставались дома, представить его в другом месте было сложно, и он привык всегда, даже в мелочах, добиваться своего». Она забралась на барный стул, и муж, к ее удивлению, не и сел напротив. «Они славные ребята. Мы хорошо посидели на моем дне рождения. И они, кстати, спрашивали о тебе. Потусуемся немного. Их жены веселые девушки». «Ты хотел сказать сексуальное?» С плохо скрытым сарказмом сказала она. И Янис заговорщицки подмигнул. «Сексуальное тоже». «Знала бы ты, что в прошлый раз Ивар выкинул с Анджелой. Он дал ей одну такую штуку». а «Я знаю, что он ей дал». Попробовала оборвать скользкую тему она, но муж этого, кажется, даже не заметил. То ли по рассеянности, то ли из-за того, что был в этот момент поглощен выдавливанием из клупы скользкой королевской креветки. Запив ее большим глотком вина, он вновь поднял на Сандру глаза. У него на мобильнике стоит программа управления этой штукой. И он включил ее прямо у нас, когда выпили шампанское на диване. Ты заметила, как ноги Анжелы пришли в движение? Кажется, она прямо вся истекла соком. Помнишь, с какой скоростью она утащила его домой? И Ивар все это рассказал вам? И не только это? Янис сделал еще глоток и надвинулся над поверхностью острова ближе к жене. Мы тогда довольно много выпили. Конечно, о таком говорят только с самыми близкими друзьями, которым полностью доверяют. И я это ценю». Но он рассказал, «У них довольно свободные отношения. Не то, чтобы она может ходить налево, нет, но...» «Но...» «У него такая философия. Обычные люди живут по правилам и регламентам. Их поступки обыденные и предсказуемы. Лидерами становятся другие». чтобы видеть дальше, надо выше подняться. Но наверху другие правила, лидерство — это непрерывное движение. И другие горизонты. Если их не исследовать, быстро скатишься вниз, туда, откуда начинал. И все, что тебе останется, — это сожаление, что ты так и не увидел, не испытал, что эти горизонты открывают. Дыхание мужа участилось, а глаза заблестели и устремились куда-то вдаль, поверх ее головы, очевидно, в те самые неведомые горизонты. И она подумала, что самое время опустить его немного ниже к земле. Красивая теория, чтобы объяснить что угодно, но... Они ходят в свинг-клуб. Что? На лбу Яниса выступили крупные капли пота. Он взял со стола салфетку и промокнул лицо. Надеюсь, ты понимаешь, что это абсолютно конфиденциальная информация. Только между мной и тобой. Это клуб для очень узкого круга. Очень. Там жесткая система безопасности. Постороннего человека не пустят ни за какие деньги. Никаких фото, никаких мобильников. Люди приходят только парами в масках, имен не называют и считается, что никто никого не знает. Или делает вид, что не знает. Там свой дресс-код. по которому легко определить готовность каждого, и много диванов и удобных кресел, прямо как у нас. В связь вступают с любым, кого захочешь или кто захочет тебя, по взаимному согласию, конечно, и все это на виду остальных, говорят, это возбуждает до невероятности. Оно на самом деле это круг, в котором получают не только сексуальное удовольствие. Там можно найти то, о чем даже не сумел бы мечтать, «Выйти на такой уровень, на такой горизонт!» То есть он в присутствии своей жены занимается сексом с другой, а она в это же время стонет под другим мужчиной на его глазах? И это... Это нельзя назвать изменой. Измена — это обман, действие за спиной. Ты же понимаешь, что до встречи с тобой у меня были женщины. Знаешь, что я был женат. Ты можешь не помнить про себя, но когда мы познакомились... Ты тоже не была девственницей, и что? Мы же не переживаем по этому поводу. Это другое. В чем? Восточные люди имеют гаремы и спят со своими женами по очереди. Во многих культурах это норма. Да и у нас немало пар, которые для занятий сексом приглашают третьего. Мужчину или женщину. Это не из категории «хорошо» или «плохо». Ребенок, познавая мир, делает это методом проб и ошибок. «Чтобы что-то понять, правильно хотя бы раз это испытать. Разве не так?» «Ты говоришь так, словно уже сам испытал подобное». «Все не так просто», — ушел от ответа он. «Я хочу сказать, что даже простое обсуждение расширяет границы понимания. А говорить муж и жена могут о чем угодно, в том числе о сексе, верно?» «Я тоже не хотела бы, чтобы между нами оставалось недопонимание, тем более утаивание чего-то. Но ты так и не ответил на вопрос. Ты уже был там? я Янис вновь промокнул лоб. У меня непростая работа. А Ивор, я просто излагаю его философию или идеологию. Ты жила за границей и не знаешь местных дел. Все не так просто. Мы с ним встречались сегодня. Он сказал, что может пригласить особо доверенного человека. Сейчас или никогда. Разумеется, с женой. Клуб соберется через месяц. и «Выпьем?» Янис взялся за бутылку, и только тогда она заметила, что успела опустошить довольно объемистый бокал. «Значит, он тебя пригласил. Вместе со мной, так?» «И что ты ему ответил?» «А что я мог ответить?» «Всем, что у нас есть, я обязан ему. А не хочу влезать в подробности, но у меня сейчас столько проблем, что на сегодняшнем уровне их уже не разгрести. Только в новом проекте, который основан на абсолютном доверии». Это мой единственный шанс. Я сказал, что поговорю с тобой. Подожди, обязан ему единственный шанс? Ты это серьезно? И я должна во все это поверить? Ты вообще слышишь себя? Ты предлагаешь мне, как публичной девке, перетрахаться на твоих глазах со всеми приятелями Ивора для того, чтобы ты стал членом дурацкого клуба? Ты не забыл, где мы живем? Эй, не подходи ко мне. «Я и не...» Янис устало опустился на стул, с которого только что порывался встать. Таким она его еще не видела. Его нос заострился, щеки стали мертвенно-бледными, словно вся кровь внезапно покинула его капилляры. Кожа обвисла, как у старика. Потянувшиеся к бокалу пальцы дрожали. В уголке его глаза запульсировала красная точка. «Как будто включилась камера», — подумала она. «Прости меня. Наверное, я не должен был тебе это говорить, но я не знал, как ты это воспримешь. Просто члены клуба очень серьезные люди. Они приходят со своими женами и относятся к этому совершенно нормально. Если вдуматься, это чистая физиология. Поэтому я подумал. Но теперь, когда меня пригласили, и я дал согласие. Это круг. Там нельзя сказать просто так, что я передумал. Я стану для них никто». «Персона нон грата». «Все, что у меня есть, у нас есть». Он обвел вокруг себя рукой. «Они заберут все. И этого будет мало». «Мне? Конец?» Он опустил голову на сложенные на столе руки и застыл. Рукав его белой рубашки воткнулся в остатки салата. Широкие, всегда казавшиеся такими мощными, плечи словно сдулись и, казалось, вот-вот затрясутся в рыданиях. Она встала со стула, обошла остров и мягко опустила руку ему на плечо. «Расскажи мне». Намек ей показалось, что в его глазах мелькнул страх. Он тут же отвернулся, достал из венного шкафа новую бутылку, наполнил бокал и жадно осушил его. Сандра не торопила. Пьяным она Яниса не видела ни разу. Обычно алкоголь только поднимал ему настроение, делал веселее, добрее и разговорчивее. Чтобы приободрить его, она тоже пригубила из своего бокала, потом забрала начатую бутылку и потянула Яниса за собой в гостиную. Он откинулся на спинку большого кресла, она присела рядом на широкий подлокотник и одной рукой стала массировать его шею. На миг он расслабился, но потом отвел ее руку в сторону и даже чуть отодвинулся. «Спасибо, лучше бы тебе этого не знать, но...» я не знаю откуда берутся деньги все ее тело напряглось как в ожидании удара я не понимаю чтобы выдавать кредиты нужно иметь деньги а банки принимают депозиты у населения берут нулевые кредиты в госбанке в моем бизнесе все по другому у нас крутятся деньги инвесторов у нас выше процента для заемщиков но и риски по сравнению с банками несоизмеримы а чтобы больше зарабатывать, надо больше пускать в оборот. То есть привлекать еще больше денег. В общем, крутишься, как белка в колесе. Вот я предложил тебе поехать в Таиланд, а сам думаю, как мне вырвать свободную неделю. И домой прихожу бесил. Что за жизнь? Ты начал о деньгах, осторожно напомнила она. Ах, да. Что-то в горле пересыхает. Он потянулся к бутылке и глотнул прямо из горлышка. Тут такая зависимость. Если в кассе нет денег, бизнес фактически накрывается. Тогда я бегу к инвесторам, к тому же Ивору, и прошу еще. Обычно они дают сколько надо. Со всего этого у них неплохой процент. Не на что жаловаться. Да что там прошу, они сами буквально навязывают деньги. И я не могу отказаться. Так что в этом плохого? Что? Он еще больше, насколько позволяло кресло, отодвинулся от нее. «Всего две вещи. Когда денег много, становится трудно различить границы между своими и чужими. Когда мне были нужны деньги на новый дом на твой Порше? На инвестиции в многообещающие проекты? Ты брал их. На время. Я был уверен, что все быстро верну. Только проекты». Я доверился старым, как казалось, друзьям, одноклассникам. Что-то вложил в биткоин, а его цена обрушилась вдвое. И в результате... Я подвел тебя. Он сокрушенно покачал головой, и она вновь положила руку ему на плечо. Мы можем это исправить, наверное. Если отказаться от porsche Продать дом и найти жилье подешевле. В конце концов, у меня тоже есть деньги, мы справимся. «К сожалению, это не тот уровень денег, и я еще не все тебе рассказал. Ты сказал, что не знаешь, откуда берутся деньги», — вспомнила она. «В том-то и дело. Я же говорил, что временами мне их просто навязывали. Приносили прямо в сумках, в чемоданах на колечиках, как в гостиничный номер. И без всяких документов. Ты понимаешь, что это значит?» «Кажется, внутри у нее все похолодело». Зачем она столько выпила? Мысли путались, как рвущаяся в сети рыба. Сквозь ячейки протекала привычная чистая вода, рядом были видны спасительные водоросли, море, свобода. И надо только протиснуться сквозь слишком узкую ячейку. Однажды ей это удалось, как она думала, навсегда. «Кажется, ты хотел пригласить Ивра к нам».